И пошли караваны. Скапо-Флоум — собственная спальня флота Его Величества. Хотя в этой спальне уже побывала германская лодка Ю-47, взорвав дремлющий на рейде линкор «Королевский дуб». Впрочем, сейчас тут спокойно, за сетями минированных бонов, за извечным... Недосыпом брандвахты, за частоколами свай, заколоченных в грунт, отстаиваются корабли холмфлита. Здесь живет, красит борта, грузит торпеды, отсиживает сроки в карцерах, ремонтируется и колобродит домашний флот короля, флот метрополии, флот открытого моря, под килями которого дно вскапа флоу выстлано на два фута пустыми консервными банками. Иногда в гаванях режут слуг горны На палубах в четких каре, белее гетрами, строятся отряды морской пехоты. Равняясь по бортно корабли поют хвалу тем, кто водит их в океан. Там, в кабинетах мрачного Уайт-холла, сидят стратегии и политики, которых флот не знает, а этих он знает по именам. Товей, Фрейзер, Хамильтон. Сухощавые люди без возраста. с лицами цвета кирпича, мундиры их мешковаты, манеры резкие. Эти адмиралы водят конвои далеко, вплоть до берегов СССР, где вода закипает в откатниках орудий, где она смерзается на броне палуб крейсеров в глыбы серого пузырчатого льда. А по воскресным дням вскапав лоу от молов и пирсов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 взаимопомощи в борьбе объединенных наций против фашизма таким образом замкнулось. Путь караванов в Россию лежал, как и в Первую мировую войну, через арктические воды. Путь опасный, но самый короткий и уже проверенный. Трансиранский маршрут был надежнее, да то гораздо длиннее, а несовершенство дорог в Иране надолго задерживало доставку грузов. Существовал еще третий путь через Владивосток, но было почти невозможно перекатить грузы через всю Сибирь до фронта, и сам этот путь вскоре закрылся. Япония вступила в войну с Соединенными Штатами Америки. В декабре 1941 года арктическим путем прошел в Мурманск британский крейсер Кент, секретно доставив министра иностранных дел Идена, который выехал в СССР, для дипломатических переговоров. Как раз на пути Кента в 1916 году загадочно погиб английский крейсер «Хэмпшир», на борту которого плыл в Россию лорд Китченер. С Иданом же ничего не случилось. С палубы корабля он пересел в бронированный дипсалон Кировской железной дороги. Британский министр посетил освобожденный от оккупантов город клин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 Англичане спасли положение тем, что к тринадцати делегатам подсадили четырнадцатого совсем не делегата, и тогда все опять пошло как по маслу. Казалось, караваны будут идти-идти. Первый караван назывался «Дервиш» под литерами «ПК-00». Он пришел к нам в августе 1941 года, вскоре после визита. Гопкинса в Москву. Литерация караванов буквами ПК объясняется тем, что в Англии оперативным планированием конвоев в СССР ведал офицер флота ПК Эдвардс от его инициалов британское адмиралтейство и взял название для караванов, идущих к русским берегам через арктические воды. А над судоверфями Кёльна, Готан, Хафена, Гдыня и в базах Киля сплошной ляск и грохот. Рабочий давно на казарменном положении. Идет небывалое по размаху строительство подводного флота. Деннис желал превратить войну из-под воды в решающий фактор победы. Помогал ему в этой гонке автомобильный эксперт Меркер, в жизни своей моря не видевший. Но зато Меркер осуществил на практике поточный метод. Подлодки собирали на верфях, как автомашины, посекционно, отсек к отсеку. Широко применялась электросварка, и каждые три дня с степеля Германии сбрасывали в море подиве новые субмарины. Подводников пугал теперь при погружениях страшный треск сваренных корпусов, чего не знали на лодках при заклепочной системе.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 Его подстегивал пример японских подлодок, которые, прорывая блокаду, приходили в Германию с грузом Олова и Хинина, а в Японию возили секретную депочту и новейшее немецкое радиооборудование Весной 1942 года, оправившись после поражения под Москвой, Гитлер развернул новые наступления на Советском фронте. Наши войска были сброшены с Керченского полуострова.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 Гитлер был недоволен своим флотом, особенно надводным, он считал линкоры дорогими игрушками. С позиции ефрейтора он оскорбительно третировал надводный флот и его командование. Гросс-адмирал Эрих редер не раз выслушал обидные упреки. «Мне осталось одно!» — кричал на него Гитлер. «Все ваши хваленые линкоры и крейсера переплавить в мартенах ради драгоценного металла? Вы угробили мне бисмарка! Так берегите же!»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 лишить советский народ связи с союзниками а без крови в полной изоляции такая задача встала в 1942 году перед большим флотом германии этот флот был решительно отодвинут рэддером на самые крайние рубежи к берегам ссср на тронгейме базировался флагман тирпиц несли в нарвике вахту шарнхорст адмирал Шейр и Люцов. Рыскали во мраке полярной ночи шакалы первого ранга Кёльн Нюрнберг. Число новейших миноносцев было увеличено до двадцати. Свора подводных лодок блуждала у границ пакового льда, а четыреста двадцать восемь самолетов прочесывали русские полярные небеса. Армада Эрих редер знал, какой панический страх испытывают англичане при появлении Тирпица. И адмирал умел использовать этот страх как главный козырь в той отчаянной игре, которую вел с флотами противников и в борьбе с самим фюрером. Рейдер понимал, случись хоть одна неудача с Тирпицем, получил он хоть одну пробойну и тогда Гитлер действительно поставит флот открытого моря на консервацию, а на смену Рейдеру, естественно, придет Деннис. 5 марта 1942 года немецкий самолет случайно обнаружил в океане караван ПК-12, идущий в Россию, а на следующий день Рейдер отдал приказ, выстраданный им в ночной бессоннице, Тирпицу,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 Желая победить противника, нацистские моряки еще более желали смыться от противника, если он был хоть немного сильнее.